1958 и 1959 годы прошли для Брежнева в основном спокойно, и его восхваление в адрес Хрущёва на внеочередном 21 съезде КПСС были искренними. В эти годы Брежнев несколько раз выезжал за границу, главным образом, на съезды коммунистических партий. Влияние Брежнева увеличивалось. Едва ли можно считать случайным, что как раз в 1956-1960-х годах некоторые его прежние близкие соратники из Молдавии, Украины и Казахстана стали перебираться на работу в Москву. Одним из первых начал работать в аппарате ЦК КПСС Цуканов. Он возглавил пока ещё небольшой личный секретариат Брежнева которым нужны были помощники для работы ивцы как аппарата СС и в бюро аппарата СС ПСР офицер. Соконов стал в 1958 году главным личным помощником Брежнева и оставался таковым до его смерти. Ещё раньше, в 1956 году, переехал из Кишинёва в Москву Черненко. Непосредственно в аппарате Брежнева для Черненко не было подходящей должности. И он был взят в один из секторов отдела пропаганды ЦК КПСС, а также оказался в редакционной коллегии журнала «Агитатор». В качестве инструктора отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС стал работать приехавший в Москву трапезником. В мае 1960 года было решено торжественно проводить Ворошилова на пенсию. Хрущёв раздражало, что недавно активный участник антипартийной группы продолжал оставаться председателем президиума Верховного Совета СССР. На освободившиеся место Хрущёв предложил избрать Брежнева. Это назначение было для него большим и важным продвижением. Брежнев получал устойчивый и престижный пост, который точно соответствовал его стилю и методам работы. И внутри страны, и за её пределами, Брежнев становился наиболее известным политическим деятелем после самого Хрущёва. Имя Брежнева почти каждый день появлялось на страницах советских газет или под указами президиума Верховного Совета СССР или в приветствиях зарубежных государственных и общественных деятелей в трудовых аэропортах республик и областей. Мы видим Брежнева все чаще и чаще на фотографиях в газетах иногда вместе с хрущёвым, иногда отдельно. Брежнев должен был принимать, пусть только для протокола, большинство зарубежных политиков и глав государств, приезжавших в СССР. Он и сам, все чаще выезжает с визитами за границу, и эти поездки широко освещаются и в советской, и в иностранной печати. За границей Брежнева принимали как главу государства, оказывая ему большие формальные почести. Конечно, поездки Брежнева мало напоминали поездки Хрущёва, и не только по важности решаемых проблем, но и по стилю и манерам поведения. Брежнев всегда был очень осторожен и даже скром в своих действиях и речах. И если западная печать выделяла Брежнева из числа других высших советских руководителей, да главным образом из-за его хорошо сшитых костюмов. Немецкий журнал Der Spiegel назвал однажды Брежнева самым элегантным из советских руководителей. Соколов остался главным помощником Брежнева и на его новом посту. На работу в президиум Верховного совета СССР Да ишёл Черненко. Он стал теперь начальником канцелярии президиума. Когда через несколько лет пост председателя президиума занял Микаян, он почти сразу вошёл в конфликт с Черненко. Тогда и позднее Микаян крайне резко отзывался о деловых и личных качествах последнего. Но Черненко быстро покинул президиум Верховного Совета и ушёл в аппарат ЦК КПСС в помощнике к Брежневу. На своем новом посту Брежнев приобрел еще одного, на этот раз действительно ценного сотрудника. При подготовке и проведении многочисленных зарубежных поездок Брежневу с 1961 года стал помогать Александров-агентов, которого позднее называли иногда в западной прессе с советским Кессенджером. Новый референт Брежнева работал раньше в аппарате ТАСС и МИДа. Германист-международник, он разбирался и в других международных проблемах, свободно владел немецкими и английскими языками. За границу Брежнева возил чаще других экипаж во главе с командиром корабля «Бугаевым», Один из этих полётов едва не закончился трагически. В феврале 1961 года Брежнев летел во главе советской делегации в Гану и Гвинею. В это время ещё шла жестокая война во Вьетнаме, стране, которую Франция стремилась сохранить в качестве своей колонии или заморского департамента. К северу от Алжира самолёт был перехвачен двумя истребителями французских ВВС. Один из истребителей дважды обстрелял его в 18, но Бугаеву удалось вывести свой воздушный корабль из зоны обстрела. Именно Бугаев стал впоследствии министром гражданской авиации СССР. На 22-м съезде КПСС Брежнев произнёс большую речь, которая больше двадцати раз прерывалась аплодисментами или бурными аплодисментами. Однако по стенограмме съезда можно видеть, что эти аплодисменты раздавались чаще всего именно тогда, когда Брежнев говорил не о работе Верховного Совета, а о деятельности выдающегося государственного и партийного деятеля Никиты Сергеевича Хрущева, верного ленинца, последовательной творчески развивающего великое учение марксизма-ленинизма. Лишь в нескольких фразах Брежнев осудил деятельность антипартийной фракционной группы Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова, Булганина, Первухина, Собурова, и примкнувшего к ним Шипилова. Хрущёву в это время было уже около 70. Его здоровье не вызывало опасений, но его популярность уменьшилась. Темпы экономического развития страны явно замедлились, а новые реорганизации усиливали ропот среди работников партийного и государственного аппарата. Осложнились отношения Хрущёва с Козловым, который занимал тогда вторую позицию в руководстве. Политические и личные сложнения вызвали у Козлова тяжёлый инсульт. Его пришлось немедленно положить в больницу. В своём окружении Хрущёв не видел фигуры, равной Козлову. Не видел человека, способного в нужных ситуациях заменить его самого. Не без колебаний Хрущёв остановился всё же на кандидатуре Брежнева. Ещё где переход на роль второго лица в ЦК КПСС рассматривался всеми как явное повышение. Сам Брежнев воспринял его весьма болезненно и был этим решением Хрущёва явно недоволен. В 1963 году Брежнев ещё не стремился к полной власти в партии. Его вполне удовлетворяло положение главы президиума Верховного Совета. Представительская работа, постоянные приёмы, частые поездки за границу, мишура и блеск, связанные с титулом формального главы государства, сменялись теперь работой нередко весьма трудной разгребанием грязи и разбором всякого рода конфликтов. Именно в это время, в 1963 году, В кругах ЦК начала зреть мысль о смещении Хрущёва. Однако Брежнев вовсе не возглавлял тогда группы тайных недожелателей Никиты Сергеевича Хрущёва. В центре возникшей оппозиционной группы были член президиума ЦК КПСС Суслов и секретарь ЦК КПСС Шелепин. Важный роль в практической подготовке смещения играли председатель президиума Верховного совета СССР Игнатов и председатель КГБ Семичасный. Ни Брежнев, ни Косыгин не участвовали в этой подготовке, но они несомненно знали о ней и одобряли её. Согласие было получено и от министра обороны СССР Малиновского. В обсуждениях вопрос должен был идти не только о смещении Хрущёва, но также и его преемники, так как еще до Октябрьского пленума 1964 года было решено разделить посты первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министра в СССР, что потом было подтверждено и на пленуме. Не было никаких сомнений в том, что новым председателем Совета Министра в СССР должен стать Косыгин, который уже и без того выполнял всю главную работу по этой линии. Вряд ли какие-либо споры велись и о кандидатуре нового первого секретаря ЦК КПСС. Никто из членов президиума ЦК в 1964 году не пользовался такой поддержкой аппарата, как спокойный и доброжелательный Брежнев, у которого к тому же имелись и наибольшие связи, особенно среди высших военных кругов он не пользовался репутацией стильного человека, человека с твёрдой рукой, но как раз это обстоятельство и привлекало к нему большинство членов ЦК. Выдвижение какой-либо иной кандидатуры могло только внести раскол в антихрущёвскую оппозицию и сорвать всё затею. В первой декаде октября 1964 года Брежнев находился в ГДР. Он вернулся в Москву досрочно. И с 12 октября 1964 года возглавил подготовку октябрьского пленама ЦК КПСС. Именно Брежнев позвонил утром 13 октября Хрущёву, который отдыхал на юге, и попросил его вернуться в Москву для участия в неожиданной и впервые без ведом Хрущёва созываемым пленуме ЦК КПСС. Когда умер Сталин, вопрос о его политическом наследии был решен группой примерно из 20 человек, собравшихся в Кремле через несколько часов после смерти диктатора. Вопрос о Хрущеве и его политическом наследии решала вечером 13 октября также группа в 22 человека в которые, кроме членов президиума и секретариата ЦК, принимали участие министр обороны СССР и некоторые секретари обкомов. Против намеченных перемен возражали только сам Хрущёв и Метаян, сменивший в 1964 году Брежнева на пост председателя президиума Верховного Совета СССР. В ночь с 13 на 14 октября Хрущёв принял решение подчиниться и прекратить сопротивление и полемику. 14 октября 1964 года после не слишком продолжительного доклада с усслова пленум ЦК КПСС освободил Хрущёва от всех занимаемых им постов в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. После этого Пленум единогласно принял решение избрать первым секретарем ЦК КПСС Брежнева. Срочно собранный Президиум Верховного Совета СССР назначил Косыгина председателем Совета Министра в СССР. Уже в качестве первого секретаря ЦК КПСС Брежнев произнес краткую речь, обещая постепенно исправить запутанное положение в партийном, государственном и хозяйственном руководстве. Он рекомендовал не проводить в партийных организациях подробного обсуждения ошибок или злоупотреблений Хрущёва, а ограничиться краткой информацией. Изменению в составе высших органов власти после октябрьского пленама оказались не очень значительные. Так было с выбой женой от обязанностей секретариата ЦК Поляков, который формально отвечал за работу сельского хозяйства. Но всем было прекрасно известно, что не Поляков а лично Хрущёв принимал все и важные, и мелкие решения по проблемам сельского хозяйства. Из президиума и из секретариата ЦК КПСС был выведен Козлов по болезни. Через несколько месяцев он умер. Членом президиума ЦК КПСС стал с ноября 1964 года Шелепин, а также Шелест, занимавший пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины и являвшийся до того лишь кандидатом в члены президиума ЦК. На ступеньку выше поднялся и секретарь ЦК КПСС Демичев. Он вошёл в президиум ЦК в качестве кандидата, так же как и Щербицкий, восстановленный на своём прежнем посту председатель Совета министров Украинской ССР. Полноправным членом президиума ЦК был избран первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Мазуров, кандидатом в члены президиума ЦК КПСС стал Устинов. Многие из членов президиума ЦК КПСС, секретариата ЦК Совета министров СССР Занимали еще в 50-е годы более высокие посты и пользовались большим влиянием и известностью в стране, чем Брежнев. Последний поэтому чувствовал себя на высшем посту в партию как-то неуверенно и держался в отношении своих коллег не только крайне приветливо и доброжелательно, но и несколько настороженно. Новый стиль проявился в отношении Брежнева к тем ответственным партийным и государственным лидерам, которые ныне теряли свои посты. Они не удалялись на пенсию или на низовую работу. Их оставляли на важных номенклатурных должностях, только на 2-3 ступени ниже в сложной бюрократической иерархии. При этом мало кто думал о том, в какой мере эти люди способны выполнять свою новую работу. Так бы вы, например, с Ильичёвым. Именно с ним связывали все громкие, налишком прометерившие партию из самого Хрущёва идеологические кампании 1962 и 1963 годов против формалистов, авангардистов и абстракционистов в искусстве. Теперь он, потеряв пост секретаря ЦК КПСС, был назначен одним из заместителей министра иностранных дел и позднее многие годы вёл переговоры с Китайской Народной Республикой по пограничным вопросам. На октябрьском пленуме ЦК КПСС было решено не привлекать к активной партийно-государственной деятельности и не назначать на высшие государственные посты людей старше 70 лет. В 1964 году большинство членов президиума и секретариата ЦК КПСС не было шестидесяти. Некоторым не исполнилось и 50. Из стариков под новое решение попадал только Микоян, которому должно было исполниться через год 70 лет. В ноябре 1965 года Венасеси Ванаевич подал заявление об отставке. Она была принята. Новым председателем президиума Верховного совета СССР был избран Подгорный. И в новом руководстве с первых месяцев его работы обнаружились хотя и неявные разногласия. Одни потом были сняты, другие обострились. Известно, что в конце 50-х, начале 60-х годов Хрущёв всё в большей степени переносил акцент на своё положение председателя Совета министров СССР, а не первого секретаря ЦК КПСС. Соответственно, повышалась роль Совета министров как центра власти в стране. Так во внешней политике Хрущёв выступал в первую очередь как глава государства, а не партии, через Совет министров, Решались многие важнейшие проблемы обороны и государственной безопасности. После октябрьского пленума ЦК КПСС, как уже было сказано, функции главы партии и государства были разделены между Косыгиным и Брежневым. Однако с разделением сфер ответственности и компетенций дело вставало далеко не всегда ясно и просто. За время существования совнархозов чрезвычайно возрос партийный аппарат по руководству народным хозяйством. Косыгин стал требовать ликвидации отраслевых отделов ЦК КПСС и в бюро ЦК ПоССР, а также ликвидации отраслевых хозяйственных отделов ЦК Ком партии союзных республик. Но в партии не спешили отказываться от созданных ещё при Хрущёве множечисленных специализированных отделов, хотя многие руководители хорошо понимали вред от дублирования хозяйственного руководства. Касцыгин был настойчив и даже грозил отставкой. Некоторое время всерьёз обсуждался вопрос о замене Касцыгина Устиновым, но это предложение не было принято, Если Сигинин желал продолжить работу на посту главы правительства, не меняя ничего в громоздкой системе партийного управления экономикой, в ней усиливался ненужный и вредный параллелизм. Любой сколько-нибудь важный вопрос министр должен был согласовать не только с Сигининым или с его заместителем, но и с соответствующим отделом ЦК КПСС. Все это мешало оперативному решению многих экономических проблем. С другой стороны, именно Косыгин, конечно, вместе с Громыко, выступали в качестве главных представителей государства при проведении разного рода внешнеполитических акций. В Совете министра в СССР обсуждались и вопросы обороны и оборонной промышленности. Во второй половине 60-х годов Брежнев все чаще вмешивается в решение этих вопросов, считая их политическими, хотя разногласий по конкретным проблемам внешней политики между Косыгиным и Брежневым почти не возникало. Несомненно, Косыгин был существенно выше Брежнева, да и большинства членов Политбюро во многих отношениях. Уже на первом заседании Совета министра в СССР После октябрьского плена ЦК КПСС, когда обсуждались проблемы угольной промышленности, и один из председателей совнархозов, министерство ещё не было восстановлено, докладывал по бумажке о состоянии дел в своём регионе. Косыгин резко оборвал его и сказал, что если он не может говорить о делах своей отрасли и региона без бумажки, то лучше вообще воздержаться от обсуждения данного вопроса. В дальнейшем все доклады на Совете министров делались без шпаргалок, и сам Алексей Николаевич выступал на заседаниях без всяких заранее составленных письменных докладов, иногда используя лишь черновые заметки. В отличие от Брежнева, который даже в крайне важных делах был склонен почти полностью полагаться на своих многочисленных помощников и референтов, Косыгин предпочитал обдумывать и решать возникавшие перед ним проблемы самостоятельно. Различным был и стиль их жизни, и повседневное общение с людьми. Брежневу, как генеральному секретарю ЦК КПСС, и Косыгину, как главе правительства, приходилось устраивать, кроме государственных приёмов в Кремле, полуофициальные приёмы на загородных дачах и резиденциях. Эти приемы были не личной прихотью на части общественной и политической деятельности Брежнева и Косыгина, и они проводились поэтому за государственный счет. Однако и на них сказывалось различие характера и стиля двоих лидеров, о чем рассказал мне крупнейший советский режиссер Ром на приеме у Косыгина, Гости держались более непринуждённо, и угощение было более простым. На приёме у Брежнева каждого из приглашённых обслуживал отдельный, для этого именно гостя выделенный официант, и эти официанты всё время сновали взад и вперёд. На приёме у Косыгина всех приглашённых обслуживали два-три официанта. Косыгин вообще не любил мишуры, различного рода почестей, приветствий и официальных церемоний. Когда после октября 1964 года была объявлена о новых назначениях Брежнева и Косыгина, ещё не было ясно, кто из них будет обладать более значительным влиянием в СССР. Доминирующее влияние Брежнева выявилось не сразу. Оценивая этот факт, Некоторые из историков видят главную причину оттеснения Косыгина на второе, а затем даже и на третьи роли в том, что он никогда ранее не работал в партийном аппарате, не знал приёмов и методов аппаратной работы. Но он и не стремился к получению полной власти в стране, не хотел доминировать в партии и в идеологии. Он был в первую очередь хозяйственным руководителем и сознавал это. Косыгин был опытным государственным деятелем, а не партийным политическим руководителем. Он хорошо знал международные дела. Именно Косыгин превосходно справился с ролью посредника в индо-пакистанском конфликте во время специальной конференции в Ташкенте в январе 1966 года. Косыгин провёл и первый раунд переговоров с немецкими лидерами в 1969 году по вопросу о новой германской восточной политике. Эти переговоры стали важной предпосылкой разрядки. Косыгин на первый в парах контролировал отношения СССР и Вьетнама, и он был последним советским лидером, который встречался с Джоу Эн Лайном в Пекине в 1969 году. Но Косыгин во всех этих случаях выполнял поручения Политбюро и никогда не ставил цели встать над Политбюро. Когда Брежнев начал постепенно оттеснять Косыгина от иностранных дел, так Косыгин смирился с этим без видимого сопротивления. Но когда Брежнев вмешивался в экономические вопросы, Косыгин протестовал. После первой отставки, о которой говорилось, он через несколько лет второй раз просил об отставке, а в середине 70-х годов третий раз. Экономические и хозяйственные дела в стране и без того ухудшались, но Брежнев и Пулендро не без основания опасались, что с уходом Косыгина эти дела будут идти ещё хуже, и обязали его продолжать работать.